Он замолчал. Бокал с коньяком медленно поворачивался в его ладонях. Казалось, он пытается выводить из этого бокала будущее своего покойного брата. Воспользовавшись паузой, я, в свою очередь, заглянул в свой бокал, стараясь прочитать в нем будущее моей сестренки. «Тереза бросает гадания на кофейной гуще ради гадания на изысканном шампанском». «Моя Тереза меняет свой автоприцеп на кабинет, меблированный в стиле Людовика XV, а свои гадальные карты — на двойную колоду для бриджа». И я увидел ее, очень отчетливо, там, внутри бокала. Увидел, как Тереза склоняется над бархатным столом для игры в бридж и предсказывает будущее сливкам общества по лежащим перед ней картам вестующего эта картина словно вспышка промелькнула в моем мозгу ах вроде ничего такого интуитивное предположение мимолетное но четкое как постановление правительства я влип в дерьмо по уши вот такие дела из за этой свадьбы я окажусь по уши в дерьме лично я Бенджамин маласен причем это будет не лишь бы какая грибная яма Не из тех простых выгребных ям, в которые меня до сих пор забрасывала судьба. Нет. Это будет выгребная яма океанических размеров. А все, что случалось со мной до сих пор, покажется детскими играми в сравнении с тем, что меня ожидает. Я еще точно не знал, какое, собственно, обвинение выдвинут против меня на этот раз. Но, заглядывая на дно своего бокала с коньяком, в бесшумной атмосфере шикарного бара... «Почувствовал, что получу своё сполна. На сей раз удар будет по-настоящему жестоким. И никакие уловки не помогут мне отвертеться от надвигающейся беды. Меня не будут обвинять в том или в этом. Нет-нет-нет, меня обвинят во всем. И, словно эхо объявшего меня ужаса, размеренный голос Мари Кольбера, Ага, да, Мари Кольбер, произнес. «Я имею в виду вашу профессию козла отпущения, Бенджамин». «Нет никаких сомнений. Тучи с дерьмом сгущались над моей головой. Если бы вы научили моего брата быть козлом отпущения, он теперь был бы среди нас». «Который час? Мне пора сматываться». Но МК-2 продолжал, глядя мне прямо в глаза, словно исповедуясь впервые в жизни. «Шарль-Анри был чистейшим продуктом школы, впрочем, как и я сам. То есть был козлом отпущения вроде вас. Только мы об этом не догадывались. Мы готовимся в школе администрации к тому, чтобы занять самые высокие должности. Мы поступаем туда прилежными учениками и выходим с намерением стать министрами». Но кто такой министр, Бенджамен? Или высокопоставленный государственный служащий? А генеральный директор крупной компании? Или управляющий? Предохранители, мой дорогой. Люди, которые выходят в отставку, чтобы сохранить покой своим боссам. Козлы отпущения, восходящие на жертвенный алтарь при каждом новом повороте политики. «Нам казалось, что нас учат управлению, а нам, оказывается, суждено было играть роль жертвы. Преподавателя науки о том, как эффективно работать козлом отпущения, от кого не хватает в школе администрации. Человек вашей закалки сумел бы подготовить элиту, мечтающую о власти, к жертвоприношению. Говорю вам, школа нуждается в таком преподавателе, как вы». В тот момент я должен был почувствовать себя удостоенным высокой чести. Получить предложение о работе как раз тогда, когда королева Забо выставила меня за дверь. И где? В самом престижном вузе страны. Подумать только. Я, обучающий важнейших из шишек. Вот только почему-то вместо лаврового венка я чувствовал над своей головой совсем иное. Всё ту же проклятую тучу с дерьмом. И тогда, будь вы его преподавателем, Шарль-Анри не повесился бы, даже если бы оказался в чем то виновным. Он превосходно сыграл бы роль козла отпущения. Он всегда был прилежным учеником. И сидел бы теперь с нами, живой и невредимый. От тучи уже потянуло такой вонью, что по сравнению с ней сам пёс Джулиус Превосходный, пах чудесней не бывает. «Но почему опять я?» «Почему все время я?» «Я не шучу, Бенджамин. Двери школы администрации открыты для вас. Только дайте знак, и я переговорю с кем следует». «Нет-нет. Очень благодарен вам, но ни слова тому, кому следует. Особенно тому, кому следует. Впрочем, мне уже надо идти. Вот, все было очень... кофе и наша беседа, коньяк, конечно, и доверие тоже». Вы делаете честь моей сестре, на самом деле очень и последняя, Бенджамин, да, последняя. Ну давай последняя. И Мари Колберда Роберваль, инспектор финансового контроля первого класса, мой будущий шурин, крикнув официанту «Счет, пожалуйста», выдал мне последнюю, более последней не бывает. Новость. Не принимайте это близко к сердцу, но я предпочел бы, чтобы вы не присутствовали на нашей свадьбе. Ни вы, ни кто-либо другой из членов вашей семьи.